Андрей явился в ресторан строго к назначенному времени. Красивая, как Афродита, хостес приветливо встретила его и провела к зарезервированному на имя Пембертона столику. Самого Пембертона видно не было. Андрей сел за стол и взял в руки меню. Чувствуя себя неловко, он прикидывал, сколько ему пришлось бы экономить, оплатив он сам ужин в этом ресторане. Пембертон опоздал почти на 20 минут. Завидев Андрея, он улыбнулся, будто старому другу, и шагнул было к нему, но затем учтиво позволил хостес проводить себя к столу. При этом он пропустил её вперёд, оценивающе осмотрел и подмигнул Андрею. Андрей, вставая, чтобы поприветствовать его, невольно улыбнулся в ответ. «А ты рисковый парень», – выдал Пембертон вместо приветствия, р а с п о л а г а я за столом. «А вдруг я гей и при себе ношу пять миллионов?» Андрей снова растерялся. «Честно говоря, это был бы очень странный вопрос, мистер Пембертон». н м э т зови меня просто Мэтт». «А что касается вопроса, человек, которого я ищу, должен быть достаточно зрелым, чтобы понимать, что купить можно всё». Вопрос лишь в цене. Она может быть большой или не очень, но она есть. В глубине души Андрей не соглашался с Пембертоном, но демонстрировать это сейчас было бы глупо. Поэтому в ответ он лишь многозначительно кивнул. «Ты уже что-то заказал?» – спросил Пембертон, взглядом указывая на меню. «Еще нет». Рядом материализовался официант. «Перенесите нам курни, пока мы выбираем, и ваше блюдо с редкими сырами». Пембертон повернулся к Андрею. «Обожаю это вино. Моё любимое». Андрей, д е л а вид, что выбирает блюдо для себя, пролистал меню до винной карты. «Шесть тысяч гривен за бутылку! Хорошие вкусы у директора!» «Рекомендовать ничего не буду», — продолжал Пембертон. «У них здесь всё вкусно. Но я возьму себе...» Он на несколько секунд замолчал, водя пальцем над меню. «Да, я возьму бурату с хрустящими артишоками и бифштекс с трюфелем». Андрей пытался не думать о ценах, заказал тартар из телятины и стейк р и б а й Официант принёс вино и сыр. Разлив вино по бокалам и приняв заказ, он удалился. М -м, м м протянул Пембертон, пригубив вино. Андрей тоже пригубил. Вино оказалось очень плотным и насыщенным. Он вообще не разбирался в винах, но уверенно мог сказать, что вкус у Пембертона был что надо. «Мистер Пембертон, м э т вы сказали, что ищете человека!» – нарушил тишину Андрей. «Для чего?» «Сразу к делу, да?» – у х м ы л у л с я Пембертон. «Мне это нравится. Пока что у тебя сплошные преимущества!» Он снова отпил из бокала и, не меняя расслабленной позы, пристально посмотрел на Андрея. Андрей. Эндрю. Я буду звать тебя Эндрю, хорошо? Да, конечно. Спасибо, мне так привычнее. Ласма умная женщина. Заносчивая немного, но дело свое знает. Она выстроила в нашей компании отличную орг структуру. Все дирекции, департаменты, отделы, у всех свои задачи, все работают как часики. Нет ненужных конфликтов и перекладывания ответственности. Но в любом бизнесе в любой компании бывают вопросы, которые не впихнешь ни в одну орг структуру. Это нестандартные вопросы, решение которых требует креативности и нередко готовности идти на риск. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», – выдал Андрей и тут же про себя ругнулся. Ему про креатив говорят, а он банальщину декламирует. Впрочем, п е м б е р т о н улыбнулся. «Это точно. Вот для таких проектов н е и нужен человек. Сообразительный, креативный, готовый к нестандартным подходам и риску. Разумному, конечно. Сорви голова мне не нужен. Раз вы меня пригласили это обсудить…» Андрей чуть не спросил, подходит ли он под это описание. Это было бы ещё глупее, чем про шампанское. У вас уже есть такой проект на примете? Есть, конечно, и не один. Пембертон загадочно улыбнулся. А ты готов взяться? Готов. Деталями поделитесь? Ха, какой ты бойкий, а н д р ю Ну хорошо. Пембертон замолчал и в задумчивости мял пальцами мочку уха. Наконец он снова посмотрел на Андрея. Есть у меня для начала одна задача. Мы новую лабораторию строим, здесь, недалеко под Киевом. Уже практически всё готово, даже оборудование завезли. Но один идиот, который руководил этим проектом, напортачил везде, где только можно было. В общем, мы не можем запустить лабораторию, потому что у нас нет на неё никаких документов. Оказывается, она даже построена была с нарушениями местных законов. Нужно разгрести за ним это дерьмо быстро и эффективно. Справишься? Андрей понятия не имел, что нужно делать, стройками он никогда не занимался. Но откажись он сейчас, и о карьерном прорыве можно забыть. В конце концов, Пембертон сам сказал, что ему нужен человек готовый к риску. Вот Андрей и решил рискнуть. То есть мне нужно как можно быстрее оформить все документы и запустить лабораторию. Совершенно верно. А если для этого потребуются юристы или какие-то е щ е ресурсы? Давай ты проработаешь вопрос и в е р н е ш ь с я ко мне с вариантами решения. На это у тебя есть неделя. Ресурсы обсудим, когда выберешь вариант. Пембертон п о с е р ь е з н е л и а н д р е ю с т а л о несколько не по себе. Хорошо, неделя. Как мне с вами связаться? Пембертон достал из бумажника визитку и протянул Андрею. «Я скажу Ласме, чтобы назначила тебя моим личным советником. С такой должностью ты можешь запрашивать любую информацию о лаборатории и связанных с ней проблемах. Этого недоменеджера, который все завалил, зовут Петренко. Начни с него. Но все решения и инициативы ты должен обсуждать только со мной. Это понятно?» «Да, мистер Пембертон. м э т п о н я т н о Как с вами лучше связываться? По телефону?» «Можешь по телефону, но лучше через мессенджеры, защищенные шифрованием». «Если п о с ч и т а е ш ь что нужно обсудить что-то совсем не для телефонного разговора, встретимся лично. Я здесь бываю регулярно». Пембертон отпил пиво, п о с м ы к о в а л его и продолжил уже менее серьезным тоном. «Ну а если справишься, я тебя в Лондон переведу. Ты бывал в Лондоне?» «Только в своих снах», – пошутил Андрей, и Пембертон рассмеялся. Официант принес закуски. Пембертон в предвкушении потер руки и принялся за еду. Похоже, с работы на сегодня было покончено. Андрей тоже позволил себе немного расслабиться и попробовал тартар. Очень вкусно. Интересно, какая на вкус жизнь в Лондоне?